Глава 17. В основной офис второй гильдии Эдуард прошел без каких-либо проблем. Охрана была давно предупреждена насчет него и никак не препятствовала проходу. В любом случае это не было бы большой проблемой, но так, наверное, даже лучше. Зачем Роме создавать лишние хлопоты? Пройдя по лестнице на этаж, где располагалась приемная, он с любопытством осмотрелся. Защита здания была неплохая. Не такая, конечно, как та, что он восстановил в здании СБ, но тоже внушала уважение. Похоже, к собственной безопасности роман подходит с особым трепетом. Зря Ванда переживает насчет дома. Там, скорее всего, дела обстоят еще лучше. Зайдя в приемную, Эдуард прошел прямо к столу, за которым сидела миловидная блондинка, с кем-то довольно резко переходя на личности, разговаривая по телефону. Достали! прорычала она и бросила трубку на стол. «Что непонятного в словах Гаранина нет на месте и когда появится, неизвестно. Вы к кому? Я еще раз повторю. Романа Георгиевича нет и неизвестно, когда он появится». Она, наконец, подняла голову и пристально посмотрела на посетителя. «Ой». «Не оправдал надежд?» Усмехнулся Эдуард, рассматривая налившаяся краской симпатичное личико. Он поймал ее взгляд, начиная погружаться в разум девушки, но тряхнул головой, прерывая зрительный контакт. «Нет, так неинтересно», — протянул он, обращая внимание на перстень с головой волка, надетый на палец девушки. Она начала в этот момент его крутить и тем самым привлекла к нему внимание. «Ну почему же наоборот?» Девушка улыбнулась и опустила глаза, заправляя выбившуюся из высокого хвоста прядь волос. Стоявший перед ней мужчина был очень, прямо нереально красив, этого было у него не отнять. Но не красота заставила ее сердце неровно биться исходящая от него такая знакомая, едва уловимая сила. Ольга впервые смутилась под пристальным мужским взглядом и погладила рукой перстень, подаренный ей Дмитрием Наумовым. Да, эта сила смерти была ей очень хорошо знакома. «Вы Эдуард Казимирович?» а «Что, не похож?» Эд продолжал изучать странно отреагировавшую на его появление девушку. Он чувствовал, что дело было не в его положении и не в его внешности, а в чем то другом, пока ему не слишком понятном. И эта странная реакция смогла его немного заинтересовать. «На Дмитрия Александровича, если честно, немного похоже». Она встала и вышла из-за стола. «Так вы и есть тот самый брат, у которого есть справка?» «Это важно», — Удивленно вскинул бровь Эдуард, не ожидая подобного вопроса. «Ну да, наверное. Хотя нет, это абсолютно не важно» пробормотала секретарша поднимая голову и разглядывая вновь зажегшиеся красные лампочки Рома ее убедил что это нормально и заверил что она не должна беспокоиться и суетиться раньше времени так какую информацию вы хотели мне сообщить мягко поинтересовался эдуард хотя изначально был настроен на тяжелый разговор с неуравновешенной психопаткой но как оказалось здесь все было гораздо интереснее для него а мы сразу к делу, «Может, чаю или кофе?» «Спиртное у нас под запретом, но у меня завалялась бутылочка неплохого красного вина». «Как вас зовут?» — хмыкнул Эд, все еще стоя на одном месте. «Ольга?» — тихо произнесла она, вновь начиная пристально рассматривать мужчину, стоявшего так близко к ней. «Вот что, Оленька, у меня сегодня слишком много дел, но я думаю, мы сможем позже попробовать вашего чудесного вина». Немного подумав, проговорил Эдуард. А почему бы и не начать уже нормальное общение с людьми? Как он сегодня выяснил эмпирическим путем, в человеческом обличии он угрозы ни для себя, ни для окружающих одним фактом своего существования не представляет. Правда? Смутилась еще больше девушка. Хотя какая разница? Вы все равно фигура для такой, как я, недосягаемая? Грустно улыбнулась она. Пойдемте в кабинет Романа Георгиевича, у него лучше техника, так будет проще все объяснить. Она обошла до стороной и открыла дверь, приглашая его зайти. «Так в чем дело, Ольга?» Сев на место Гаранина, поинтересовался Эдуард, усклонившийся над ним, практически касаясь его плеча девушки, начавшей включать стоявший на столе компьютер и открывать какие-то файлы. «Вы же не знаете ничего?» Она на мгновение задумалась, а потом быстро заговорила. «До того, как место главы гильдии занял Горанин, у нас работал человек Владислав Лиутский». «Я работаю уже с третьим главой и лично знаю многих из тех, о ком роман только наслышан. В общем, это очень жуткий тип. Еще когда Рома был всего лишь рядовым членом гильдии, они с ним что-то не поделили. После того, как роман стал главой, он начал тотальную чистку. и Люцкий как раз попал в расстрельный, так сказать, список». Не выпрямляясь, проговорила Ольга, находясь непозволительно близко к Эдуарду. Ее дыхание обжигало кожу. Но Эд не сдвинулся ни на сантиметр, внимательно слушая то, о чем она говорит. Людский. Да, я слышал о нем от Дмитрия. Он был как-то замешан в деле о похищении Вишневецкой, но никакой дополнительной информации о нем никто с тех пор не собрал. Задумчиво протянул Эд, глядя на монитор, где высветилась фотография этого Владислава. Да, это странно. Я только сегодня поняла почему, но обо всем по порядку улыбнулась Ольга. «Владислав исчез из поля зрения два года назад. Рома пытался его найти, но все безрезультатно. Я думала, что он бросил это дело и даже забыл о нем. Но когда он попросил передать всю информацию о славе в СБ, меня насторожило несколько деталей», — пробормотала она. «Может, я себя накрутила, и все, что я скажу, покажется вам абсолютным бредом?» «Ольга, продолжай», — мягко проговорил Эдуард, доставая телефон и кладя его перед собой на стол. Прошло уже достаточно времени, и Дима вот-вот должен был позвонить. Да и Роману могла понадобиться его помощь. Он, конечно, сомневался, что комната не откроется перед Гараниным, или случится что-нибудь еще, Но, тем не менее, был готов в любой момент переместиться в СБ при помощи заранее подготовленного портала. В общем, последним его местонахождением была Фландрия, но даже там о нем ничего не было слышно. Рома постоянно делал запросы во фландрийскую гильдию, но приходили ответы, что, мол, не появлялся, где он, не знаем, и другие отписки. «Может, его просто выдавать не хотели?» — пожал плечами Эдуард, перебив девушку. «Нет», — уверенно произнесла она. «Между главами гильдии существует соглашение о предоставлении информации. Если бы Гаранин приехал во Фландрию и начал требовать помощи, его бы могли деликатно послать, а то и вовсе убить. А вот необходимую информацию ему должны были предоставить». «Слава словно исчез, растворился. Последняя запись Романа Георгиевича в деле Владислава говорит о том, что Лиутский, возможно, в России, и сделана она была шесть месяцев назад, но с тех пор он не засветился ни на одной камере, не прошел ни через один идентификатор. Разве такое возможно?» Она серьезно посмотрела на своего неожиданного собеседника. «Маловероятно, но если знать, где все это находится, то можно обойти такое неприятное препятствие». Протянул Эдуард, совершенно не понимая, что хочет ему сказать эта странная девушка. «Я решила, что подобное физически невозможно, и начала просматривать записи с камер, расположенных у нас на фасаде. Она щелкнула мышкой, и на экране появилось видео, которое Эдуард вместе с Димой и Романом смотрели не один раз. Обратите внимание на этого человека». И Ольга указала пальчиком с простым маникюром на того самого неизвестного им до сих пор Влада, как раз знакомившегося с Вандой возле входа во вторую гильдию. «Это Влад лиевский Я это и так знаю, но при чем здесь?» «А теперь посмотрите эти записи», — не дала ему договорить девушка и вывела на экран несколько видео, судя по датам, сделанным больше двух лет назад. На них как раз был запечатлен тот самый неуловимый и пропавший без вести Лиудский. Эдуард пристально следил за каждым движением этого человека, всматривался в его лицо, стараясь запомнить то, как он двигался ранее, надеясь, что это сможет им помочь. «Сейчас снова посмотрите эту запись». Она включила первую с Владом, и глаза Эдуарда непроизвольно расширились. «Это невозможно», — пробормотал он, переводя взгляд на Ольгу. «Заметили?» — улыбнулась Ромина секретарша. «Те же самые движения, походка и руку он держит специфически, немного отставляя назад. У него старая травма плеча» и целители сказали, что были повреждены какие-то нервы. Я узнавала. Этот Влад Льевский появился словно из ниоткуда год назад и приехал к нам из Фландрии. Рома плохо был знаком с Людским, поэтому, возможно, не смог увидеть очевидного». «Или не захотел. Но внешность, никакое заклятие, кроме темных, созданных семьей, не может обмануть камеры», — протянул Эдуард, потянувшись за телефоном. «Почему никто из них не смог понять очевидного?» «Говорят, пластическая хирургия Фландрии вышла на запредельный уровень. Телосложением, ростом и цветом волос Славик похож на Романа, а остальное дело рук выдающихся фландрийских хирургов», — ответила Ольга. «Я узнала страну, он не покидал и из Москвы за последние полгода не выезжал. Периодически камеры фиксировали его перемещение, но он постоянно находится в движении, и узнать, где конкретно находится этот хорек, не представляется возможным». «Я боялась, что вы сочтете мои доводы нелепыми, но я знаю Леутского. Он был одним из заместителей Мишина и буквально жил в моей приёмной. А меня отец учил так же, как и остальных убийц, не обращать внимания на внешность, которая может быть обманчива». «Ты молодец», — пробормотал Эдуард, поднимаясь из-за стола и подходя к окну, набирая номер Громова. «Все вокруг говорили, что что-то готовится». И сейчас Эдуарду стало очевидно, что Ванду использовали явно не для того, чтобы добраться до Романа. Это было слишком мелко для такой грандиозной подготовки. «Ты собираешься идти?» В кабинет Гаранина, расположенный в подвале, ворвался Егор, выводя Романа из раздумий. «Чем ты вообще здесь занимаешься?» «Завещание составлял», — выдохнул Рома, и размашисто расписавшись, поставил на документ магический отпечаток и отложил бумаги в сторону. «Если со мной что-то случится во время этой встречи с Оракулом, отдашь Гомельскому или Диме, он все таки глава моего рода. Исполнить мою последнюю волю будет в твоих интересах», — улыбнулся Романкивая на завещание. «Даже представить не могу, что ты там написал. Да ничего с тобой не случится», — фыркнул Дубов, садясь напротив него. «Или ты просто сомневаешься в своем решении и хочешь отказаться под предлогом возможной смерти?» Егор посмотрел на человека, которого раньше даже и не думал называть своим другом. Как же все может измениться и встать с ног на голову? «А ты почему не прошел этот безопасный ритуал?» — Прищурился Рома, бросая взгляд на часы. Осталось пятнадцать минут до времени, назначенного Громовым, и действительно пора уже было выдвигаться. «А мне никто не предлагал. Все пошли!» Егор поднялся и кивнул в сторону двери. «Никогда бы не подумал, что Дубов будет мне приказывать», — усмехнулся Рома и первым вышел из кабинета, поднимаясь в разрушенную рабочими гостиную. В центре комнаты стоял диван, на котором сидела Ванда, поджав под себя ноги и глядя отрешенным взглядом перед собой. «Вэн?» Рома подошел к ней и сел перед ней на корточке, накрывая ее руки своими. «Ты с нами?» «Да». Она тряхнула кудрявой головой. «Мысли просто всякие в голову лезут. Ты уже уходишь?» Девушка посмотрела в светлые глаза и ободреюще улыбнулась, проведя рукой по его щеке. «Ну а что мне еще остается? Если я даже не попробую разорвать хотя бы таким образом связь с гильдией, меня твой отец расчленит на месте за бездействие», — проговорил он. «Не наговаривай на папу», — хмыкнула она и встала с дивана. «Я подожду вас в квартире Эдуарда. Там не так... Хм, пусто» определилась она, обведя гостиную руками. «Как скажешь, можем сначала тебя проводить», ответил Гаранин, вставая на ноги. «Нет, не надо, я хочу просто прогуляться, и не смей больше представлять ко мне охрану», нахмурилась она и, поцеловав Рому, направилась в сторону выхода, переступая через груды мусора. «Да и не собирался», — Гаранин пожал плечами. «Ты со мной или будешь наслаждаться часами одиночества и спокойствия?» Повернулся он к Дубову, когда Ванда вышла из дома. Похоже, нехорошие мысли и предчувствия беспокоили не только его. «Сколько там тебе никто не трогал? Три часа?» «Это да, даже как-то неожиданно», — Передернул плечами Егор. «Конечно, с тобой. Я обещал Диме, что всю дорогу буду изображать жуткого цербера и тыкать в тебя палочкой, если ты где-то затормозишь». «Обалдеть», — хмыкнул Рома, выходя из дома и закрывая за собой двери. Всю дорогу до СБ они прошли молча. Роман хотел прогуляться и проветрить голову, и Егор не мешал ему, просто идя рядом. Холл главного здания Российской службы безопасности встретил их подозрительной тишиной. В фойе не было дежурного охранника, и это сразу же напрягло Егора. После того, как всю систему защиты перетряхнул Эдуард, меры безопасности в этом здании были просто запредельными. На часах было ровно девять, И как они все договаривались ранее, их внизу должен был встретить Громов. На худой конец кто-нибудь из офицеров, чтобы пропустить Гаранина внутрь. «Где все?» – нахмурившись, спросил Егор, доставая телефон и набирая номер начальника. Несколько десятков секунд он слышал долгие гудки, но отвечать ему никто не собирался. «Постой здесь, я пойду узнаю, что происходит». Немного отрешенно пробормотал Егор и сделал несколько шагов вглубь холла. Далеко ему уйти не удалось. Ромка схватил его за плечо, останавливая и резко разворачивая к себе. «Ты что творишь?» «Чувствуешь запах?» — серьезно спросил у него Гарани, наглядываясь по сторонам. «Нет», — пожал Дубов плечами, но непроизвольно принюхался. «Хотя...» «Действительно, в воздухе витал едва уловимый сладковатый приторный аромат. Миндали, корица и что-то еще...» «Миндали, корица...» Пробормотал Ромка, хватаясь руками за голову и садясь на пол на одно колено. «Рома!» Егор почувствовал, как у него начала кружиться голова, но пока не так критично, чтобы начать беспокоиться. Гаранин поднял на него глаза, напоминающие сейчас два озерца расплавленного серебра. Такого у Романа никогда не было, ведь дар Риля у эфирита был развит слабо, так, чтобы просчитать простенькие вероятности. «Как звали мужа Ванды?» – прошептал Гаранин – Перед глазами встала картинка из видеозаписи, которую он смотрел несколько десятков раз, и не мог понять, что именно его в ней настораживало. Но кроме того, что к его любимой девушке приставал какой-то непонятный тип. «Влад Левский, Рома?» Егор прикоснулся к плечу главы второй гильдии. «Уходим отсюда живо!» Рявкнул Горанин, вскакивая на ноги и схватив Егора за руку, выбросил его в открывшиеся насланным порывом ветра двери, Они только успели выбежать на крыльцо, как раздался мощный взрыв, сотревший все укрепленное и защищенное лучше, чем чтобы то ни было здание. Взрывной волной двух молодых людей отбросило далеко вперед, ощутимо приложив отвердый асфальт площади правосудия. Да ответь же ты, прошипел Эдуард, краем глаза, замечая, как к нему подошла Ольга, обхватив себя руками. Чарые оповещения неожиданно завыли, а весь свет в здании сменился на красный. Ольга вздрогнула и резко закатала рука в пиджака, обнажая предплечье, на котором явственно начала проступать метка гильдии, сигнализирующая о том, что их глава находится при смерти. Она как заворожённая смотрела на проступающий рисунок, даже не замечая, как ее начала бить дрожь. «Что случилось?» Это обхватил девушку за подбородок, заставляя ее поднять на него глаза. «Метка! Рома при смерти!» «Если она полностью проявится, то...» Договорить ей не удалось. Оглушительный взрыв стоявшего неподалеку здания, прекрасно видимого из окна Роминого кабинета, заставил их отшатнуться и упасть на пол, закрывая голову руками. При этом этот упал, прикрывая собой Ольгу. Сделал он это на автомате, но девушка, почувствовав прижавшее ее к полу довольно тяжелое тело, замерла и даже затаила дыхание. Стекла задрожали, но выдержали огромную по силе взрывную волну. «Прекраснейшая!» — прошептал Эдуард, поднимаясь на ноги и ошарашенно глядя на то, как горит его детище. Здание, которое невозможно было разрушить обычным смертным. Он действительно так считал и не мог поверить, что все это реально. «Я не раз говорил, что хочу полностью разрушить всю структуру службы безопасности, но не таким же способом». Ванда стояла возле окна, рассматривая с высоты пентхауса Эдуарда здание службы безопасности. Она не могла сосредоточиться и все время думала над тем, что сейчас происходит в таинственной ритуальной комнате. Она пыталась отговорить Рому от этой затеи, но он был решительно настроен полностью изменить свою жизнь, поэтому ей оставалось только согласиться и принять его решение. Если бы не приказ самого Громова, она бы точно находилась сейчас рядом с ним». Сделав глоток горячего чая, Ванда вновь перевела взгляд на серое, кажущееся крохотным здание, и тут раздался взрыв, тряхнувший даже стоявший на достаточном удалении дом, где жил Эдуард. Ванда смотрела, как здание, пока так и не ставшее до конца частью ее жизни, окутывает яркое, словно нарисованное пламя. «Рома! Егор!» — прошептала она, и из ее рук выпала кружка, разбившись на мелкие осколки. «Мы с Полянским переместились в Центральный парк. Мне почему-то не хотелось тащить его куда-то в знакомое место, пока не выбью из него всю правду об их появлении в порту рядом со складом номер 15. Народу было много, больше, чем обычно. И все люди стекались к центру, о чем-то оживленно и возбужденно переговариваясь. Я повернулся в их направлении и поднял глаза, глядя на огромный экран. Сначала я даже не понял, что именно произошло, Из-за чего сейчас поднялась такая шумиха? Но когда до меня дошло... Я закрыл глаза. Этого не может быть. Вздохнул несколько раз, пытаясь успокоить сердце, которое стало биться непривычно быстро и ровно. Толпа все разрасталась. Люди продолжали стекаться к огромному экрану с экстренным выпуском новостей. Все тихо перешептывались и смотрели, как в прямом эфире транслировался первый за многие десятилетия Крупнейший теракт на территории Российской Республики. Массивное серое здание напоминало монолит. Ничто не могло бы разрушить скрепленные сильнейшими чарами стены. Но вот то, что скрывалось за этими стенами, разрушить, как оказалось, можно было очень легко. Треск взрывающихся стекол на окнах и рев пламени были настолько громкими, что заглушали миловидную журналистку, стоящую на фоне горевшего здания». Эксперты по поджогам в один голос утверждают, что произошла утечка газа. Это очень старое здание, и вполне вероятно, что газопровод и проводка не ремонтировались в нем со времен империи. Однако более точно можно будет сказать о причинах взрыва только после того, как пожарному удастся справиться с огнем, и следователи войдут внутрь. По предварительным данным в здании находилось около 100 человек. Спасатели никак не могут расчистить проход поэтому истинное количество жертв остается неизвестным. Мы все надеемся, что находящиеся в этой огненной ловушке люди смогли найти убежище и дождутся помощи. Я тупо смотрел на нее, плохо понимая, о чем она вообще говорит. Какая утечка газа? Она в своем уме? Очередной треск взорвавшегося от нестерпимого жара стекла заставил девушку инстинктивно пригнуться». А я тут же перевел взгляд с нее на здание, которое напоминало мне сейчас живое существо, стонущее и пытающееся изо всех сил выжить. Картинка прямого эфира транслировала, как пожарный наряд борется с огнем, сосредоточившись на одном участке, чтобы дать возможность уже приготовившимся спасателям ворваться внутрь и попытаться хоть кого-нибудь спасти. Я закрыл глаза и сжал кулаки. В голове стоял туман, словно дым пожара настиг меня здесь и заполнил черепную коробку. «А сейчас, тварь, ты мне всё расскажешь!» — прошипел я, хватая не менее потрясенного полянского за грудки и со всей силой впечатывая спиной встоявшее передо мной дерево. «Что вы делали на складе?»